Глава десятая. Неделя полета прошла довольно мирно и продуктивно. Вечеринки больше не повторялись, легионеры пили весьма умеренно, вспомнив о своем профессионализме. По утрам мы проводили жесткие спарринги и многочасовые физические тренировки, чтобы лучше привыкнуть к телам. Затем душ и сытный обед с часовым отдыхом. Все, кроме меня, активно расходовали прихваченную еду, подкалывая меня за использование автоповара. Я молча улыбался или отшучивался. Кстати, удалось вернуть должок Прометею, заменив виски в его фляжке на яблочный сок. Отряд весь вечер ржал над его растерянным лицом и горячо убеждал, что там действительно алкоголь. Во второй половине дня легионеры расходились по каютам или шли в библиотеку и изучали информацию по заданию. Ее было немного, в основном история планеты Викарус до ее захвата. Ничем не примечательный мир, чем-то напоминал Землю. Из-за отсутствия редких полезных ископаемых, а также крайне неудобного расположения в отдалении от основной линии обороны, Федерация почти не держалась за планету, ограничившись массовой эвакуацией. Из-за быстрого прорыва обороны она прошла довольно сумбурно с многочисленными нарушениями. Разумеется, всех забрать не смогли, многие специально оставались, чтобы защищать свой мир до конца или отдать место в корабле своим любимым. Предположительно, сигнал подала одна из групп выживших. Викарус был захвачен желтым роем, и, в отличие от зеленого, они не сжирали всю биомассу подчистую. Захваченные территории преобразовывались и становились их фермами. Они не истребляли выживших местных, если те не заходили на их территорию. У кого-то даже получалось налаживать нормальный быт. Главный минус подобных резерваций — они неизменно сокращались. Невозможно мирно сосуществовать с Роем, как бы этого ни хотелось многим сумасшедшим. Нет, ну серьезно, вся жизнь во Вселенной находится под постоянной угрозой быть сожранными, и все равно возникают целые культы, организации и народы, которые требуют немедленно отправить к ним послов для переговоров. Причем сами они почему-то не хотели этого делать и подавать личный пример. Я, когда узнал об этом у «Валькирии» во время очередного информационного сеанса, сильно разозлился и провел несколько часов на ринге, выпуская пар на виртуальных противниках. Корабельный ИИ меланхолично поздравил меня с установлением абсолютного рекорда и обещал занести в какой-то межгалактический рейтинг. Мне, откровенно говоря, было глубоко плевать. Очень хотелось найти этих фанатов жуков и пинком под зад отправить их устранять недопонимание между нашими расами. «Зря я подняла эту тему», — вздохнула Валькирия между стонами в подушку. «Сегодня мы уединились в каюте пораньше, ведь завтра нам предстояла высадка. Лучше как следует выспаться». Другие девушки ушли примерно час назад, и теперь я проводил с ВЭЛ финальный сеанс массажа, заканчивая ее подготовку к миссии. Ты сильно разозлился. — Я не дам эмоциям помешать мне, — ответил чуть резче обычного и добавил тише для ее успокоения. — Просто сложно поверить, что существуют такие идиоты. — Тогда давай я скажу, что все придумала, — с надеждой спросила девушка. — Не сработает. До этого ты мне никогда не лгала, и сейчас явно не тот случай, чтобы начинать. — Кстати, я давно хотела спросить. — «А меня ты бы смог победить?» Валькирия не могла не заметить, что я старательно избегал спаррингов с ней, при этом легко разобравшись с остальной командой. «Вероятность 50 на 50. Или да, или нет. Тебе это важно?» На самом деле я был уверен в своей победе. Вэл опытный боец с ускоренными рефлексами, но ее не тренировал Балтамор. Я не видел смысла самоутверждаться над ней и оспаривать лидерство, Это могло испортить наши отношения и снизить общую эффективность отряда. — Нет, пожалуй, нет. Ты отличный напарник. Пусть так и остается. — я тоже так думаю. Несколько раз надавив между ее лопаток, я слегка отодвинулся, слезая с ее блестящего от масла тела. Массаж закончен. Она сразу перевернулась на спину и прижалась ко мне, крепко обняв. Помимо регулярного, ни к чему не обязывающего секса, я достиг главной цели. Валькирия перестала волноваться о нашей миссии и поверила в успех. Она покажет себя с лучшей стороны в качестве бойца и лидера, тем самым значительно увеличив наши шансы. Глядишь, весь отряд не помрет сразу после высадки. Так и случилось. За час до приземления мы собрались в кают-компании, облаченные в броню. Помимо индивидуальных рюкзаков, здоровяки тащили на себе контейнеры с общим снаряжением. Не очень-то разумно. «У вас всех должны быть маскировочные устройства. Покажите мне их». Валькирия слегка приподняла бровь, когда я показал свою довольно дорогую модель в виде металлической сферы, генерирующей специальное поле. «Не заметила, как я приобрел ее во время нашего шоппинга вместе с остальным хламом?» «Прекрасно». Корабль высадит нас на значительном отдалении от сигнала в условно-безопасной зоне. Придется идти пешком. «С каких пор на захваченной планете есть безопасные зоны?» Съехицы поинтересовался Трой и тут же весь сжался под суровым взглядом Валькирии. Корабельные сканеры зафиксировали там наименьшую активность жуков. Крупные фермы находятся на значительном удалении от зоны высадки. К сожалению, у нас нет подробных данных. И можете забыть старые карты. Перед нами появилась объемная голограмма планеты. Виртуальный дрон быстро преодолел облачную завесу и продемонстрировал нам вид с многокилометровой высоты. Куда ни посмотри, сплошные джунгли с редкими просветами. Рой полностью преобразовал планету под свои нужды. Теперь она относится к тропическому виду. — Зашибись! Теперь можно выкинуть крем от загара! — картину вздохнула Мальта. — А он стоил десять кредитов! «Передвигаемся максимально скрытно. В бой вступаем в крайнем случае. Напоминаю, особенно горячим головам», — последовал красноречивый взгляд на Прометея, — «здесь нет награды за убитых тварей. При идеальном исполнении мы не должны произвести ни одного выстрела». «Всем понятно?» «Отлично. Тогда все в трюм». Обычно при высадке на планету легионеры использовали десантные модули с разделяющимися капсулами в продвинутой модификации еще и сложными целями для ПВО. Но сейчас Рой не знал о нашем появлении и не выращивал противовоздушных жуков. Наш корабль спокойно вошел в атмосферу под продвинутой маскировкой. Мягкий толчок возвестил о приземлении, медленно опустился трап, впуская горячий влажный воздух. Анализ завершен. Атмосфера пригодна для дыхания. Влияющих на сознание токсинов не обнаружено. Радиационный фон стандартный. Удачи, легионеры! Первой на новую планету ступила Валькирия с тяжелой штурмовой винтовкой. Привинченный к стволу глушитель казался издевательством над здравым смыслом. Но я знал эту модель по тренировкам. Хорошая штука превращала громкие выстрелы в безобидные хлопки. За лидером последовали тяжеловесы, потом рядовые бойцы, замыкали снайперы, то есть мы с Фокси. На мгновение обернувшись, я не заметил никакого корабля и не услышал, как он взлетел, вернувшись на орбиту. Мы оказались на небольшой поляне, возникшей благодаря твердой скале под ногами. Деревья с трудом цеплялись за сплошную породу, образовав необходимый просвет. Солнце жарило вовсю, по ощущениям 30, а то и все 40 градусов. Выдвигаемся в направлении сигнала, стараемся производить как можно меньше шума. Я иду впереди. «Цезарь, ты замыкающий!» Значение Валькирии говорило о большом доверии. На меня ложилась защита отряда с тыла. «Может, мне пойти вперед?» — предложила Мальта, специалист по выживанию и лучший кандидат в разведчицы. «Пока не нужно. Мы в безопасной зоне. Двигаемся след в след и не теряем времени». Вэлл быстро пошла вперед, задавая нам темп. Каждые четыре тысячи шагов мы немного замедлялись, давая отдохнуть обладателям слабых оболочек. Многим было тяжело действовать в непривычном, жарком и влажном климате. Идти оказалось легко. Здесь и в помине не было никаких непроходимых чащ. Жуки создавали джунгли под себя, чтобы ничто не мешало им передвигаться. Мягкая трава приятно пружинила под ногами, густые древесные кроны закрывали нас от прямых солнечных лучей, а пар в воздухе напоминал легкую версию бани. Постоянно попадались разные животные, Громко кричали скачущие по веткам обезьяны, мимо с деловым видом протопал идущий на водопой кабан, несколько раз встречались греющиеся в редких просветах змеи. По какой-то причине Рой не интересовался этой частью планеты, позволив простым организмам спокойно существовать дальше. Да, ксенобиологам и психологам определенно будет, что обсудить по нашим докладам и записям с камер. «Лично я чувствовал себя замечательно». Носорог-садист засовывал меня в такие дыры, на фоне которых Викарус казался настоящим тропическим раем, и уверен, он мог бы им стать. Сознание легко представляло спрятавшийся за поворотом шикарный отель для аристократов и богатеев. Интересно, война когда-нибудь закончится? И что я буду делать, если это произойдет? Отвлеченные размышления помогали не тонуть в рутине и игнорировать накапливающуюся в теле усталость но я не забывал о бдительности, наблюдая и прислушиваясь. И все равно едва не пропустил первую атаку. «Тревога! Они на деревьях!» Фокси отреагировал мгновением раньше, благодаря чувствительным ушкам. Сразу после ее крика на нас обрушился настоящий дождь из вонючих личинок. Я узнал их по противному писку и прекрасно представлял, что нас ждет дальше. «Все прижмитесь к ближайшему дереву! Быстрее!» — закричал я, подавая пример. «Не дайте им попасть на кожу!» «Черт, жжется!» — закричал Прометей. Несколько тварей приземлились прямо на его лицо. Они сразу дохли, выплескивая сильную кислоту. «Я ничего не вижу! Помогите!» «Стой на месте, мать твою!» Валькирия мощно пощечиной привела здоровяка в чувство и потянулась к своей фляге. «Почему у тебя щиток не опущен?» «У меня тогда сразу фильтры включаются. В закрытом шлеме нельзя дышать без них!» — оправдывался он, сдавлен шипя. Вода потекла по его лицу, смывая кислоту. «Сильно плохо!» «Спроси у своего ИИ!» — огрызнулась Валькирия и все же ответила немного тише. «Он опух и закрыт, но не вытек. Жить будешь. Есть еще пострадавшие!» Больше никому на кожу не попало, но почти все бронекостюмы оказались усыпаны ярко-зелеными пятнами от сдохших тварей. Одна Мальта избежала попаданий. «Повезло, броню не прожгло!» Фокси, которая тоже шла без шлема, чтобы сохранить чувствительность, вытерла пот с лба, заодно убирая прилипшие к коже пряди. «Идем дальше?» «Нельзя!» Похоже, никто не понял, с чем мы столкнулись. Придется тратить время на объяснение. «У этих жуков единственная цель — сдохнуть. Они реагируют на все, не вписывающееся в местную фауну. На нас повесили метки, и прямо сейчас сюда бежит большая стая. Нужно быстрее их смыть и спрятаться». «Иначе нам Кобзда». Собственно, это и была та ситуация, которой я опасался еще на корабле. Отряд мог не поверить мне или решить принять бой. Я отчетливо видел в единственном глазе Прометея желание отомстить за причиненную ему обиду. Да и Брут с Икарусом жаждали битвы. Вместе с Троем они желали доказать нашим девушкам свою мужественность. «Вы его слышали? Давайте в темпе. Бьемся на пары и помогаем друг другу». Валькирия подошла к Прометею и щедро плеснула ему на лицо, а затем и на плечи. Я быстро помог Фокси очиститься и встал с разведенными руками. Мне не повезло. Сильно усыпала спину, и девушка закончила одну из последних, успев спросить. «Ты тоже их заметил, да? Я почуяла резкий всплеск адреналина у тебя в организме». «Да, но ты меня опередила». «Молодец, и я впечатлен». Я не врал. У Фокси был большой потенциал в качестве разведчицы и командного игрока. Вот Мальта немного разочаровала. Да, она единственной осталась чистой, но ничего не сделала, чтобы помочь другим. Девушка слегка улыбнулась и повернулась к Валькирии, которая как раз отдала новую команду. «Быстро за мной! Покинем это место!» Мы проскочили мимо небольшого оврага с несколькими удобными выходами. Я бы остановился здесь, но Вэл выбрала очередную поляну с твердой скалой в основании, где даже имелась пещера, вероятно, ради обзора. У меня не было времени и желания спорить с ней и подрывать авторитет лидера. По ее знаку мы запустили маскировочные сферы. Мальта завернулась в отражающий плащ и легла на землю, притворившись холмиком. А Трой просто активировал встроенный в броню режим. Удобно, не спорю, но такая штука добавляла к стоимости костюма сразу несколько тысяч. Жуки здесь были опаснее, чем встречались на осадах. Они появились внезапно, не издав ни единого звука. В один миг мимо нас промчалась целая толпа тварей с яркими желтыми пятнами на панцирях. В основном арахниды, но встречались и другие, к счастью, относительно редкие твари. Мой сканер успел определить и выдать название и короткую справку. ZD174S5 или «Ловчие». Низкие вытянутые тела на длинных ногах, меньше брони, больше скорости и почти не издают звуков. Идеальные засадные хищники особенно с учетом их способности выстреливать многометровыми языками с парализующей слюной. Стаей управлял арахнит значительно крупнее остальных, еще и с парой дополнительных лап и сканирующим отростком в задней части. Модифицированный вожак. Вся толпа дружно ушла к месту, где мы наткнулись на жуков-сигнальщиков, но очень быстро появилась снова. Стая разбилась на мелкие группы и равномерно распределилась по джунглям в поиске нарушителей. «Что будем делать?» — пришло сообщение от Фокси в наш общий закрытый чат. Сигналы передавались и принимались костюмами, позволяя нам обмениваться информацией без риска быть услышанными. «Лучше переждать, пока стая не успокоится», — я быстро написал лучший вариант. «Несколько часов, и они решат, что произошло ложное срабатывание. Такое часто случается». «Мы не можем терять время. У нас срочная миссия. Без ее цели за нами не вернется корабль». Валькирия обладала редким талантом. Написанный ею текст передавал эмоцию не хуже сказанных вслух слов. «Да, точно! Двинули! У нас же маскировка!» Почти все поддержали лидера. Лишь Фокси неуверенно написала. «Может, послушаем Цезаря?» Вместо ответа Валькирия закрыла беседу и подняла руку. «Благодаря системе «Свой-чужой» я видел всех членов отряда, кроме Мальты. Ну, думаю, она точно справится». Мы осторожно двинулись на другой край поляны, чтобы углубиться в джунгли и покинуть зону поиска. Этот план был гораздо рискованнее, чем мое предложение, но в случае успеха действительно должен был сэкономить нам несколько часов. И я бы непременно предложил его, не будь у нас в команде грелов. Пожалуй, хуже них в качестве скрытников могли быть только свиньи. Представив своего менеджера, старательно крадущегося по жарким джунглям Викаруса, я невольно улыбнулся. Глаз Прометея по-прежнему не восстановился, несмотря на введенные в организм лекарства и стимуляторы. Да и без ранений его нельзя было назвать образцом ловкости и внимательности. И я почти не удивился, когда он наступил на спрятавшуюся в кустах личинку. Тварь громко заверещала, а громогласный выстрел Прометея в ее голову стал отличным завершающим штрихом. — Занять оборону! — закричала Валькирия, отключая ставшую бесполезной маскировку. Правильное решение. Убедившись в наличии чужаков, жуки бы точно нас нашли, разбрызгивая кислоту и стреляя шипами. Мы бы просто угробили ценные устройства. В круг, сукины дети! Спиной к спине! Я так и поступил, встав напротив девушки и активируя рапиру. Вот и посмотрим, чего стоит собранная легионом сборная солянка. Отовсюду послышались раздраженные шипения и громкий стук жвалами. Твари желтого роя больше не видели смысла скрываться и пытались устрашить нас. Главное, среди не самых приятных звуков не слышалось жужжание. В стае не было крылатых тварей, и я мог сосредоточиться на одном направлении. Вскинул винтовку и нажал на кнопку, усиленным лазерным лучом отправив первого жука прямиком в ад.